Глава седьмая. «Что скажут люди?» Сплетни оказались настолько увлекательные, что мы не заметили, как за окном сгустились сумерки. Словно заговорщики мы втроем сидели, навалившись на стол и склонив друг к другу головы. Ричи пару раз подходил к нам, чтобы убрать грязные тарелки, но сестры его отгоняли. Самое первое, что вывалили на меня лисички, было сказано приглушенным шепотом. Люди говорят, что весь клан выскочки ужасные ретрограды и до сих пор живут по законам Прайда. Э! -э, -э, -э, -э" протянула я, спешно пытаясь найти в памяти хоть какую-то информацию про прайды. В голове всплывали только обрывки про жизнь львов. Один лев, много львиц и куча детей. «В смысле, это значит многоженство, что ли?» Лисички с недоумением переглянулись. «Многоженством оборотней не удивишь. Даже у консула три жены и еще одна из приюта. Повезло серой мышке, вовремя на глаза попалась», — фыркнула Ханна. «Кто такой консул?» Хотела задать очередной вопрос я, но вовремя прикусила язык. Теоретически я должна это знать, наверное. Так вот, а все выскочки женятся только один раз и подходят к этому очень ответственно. Продолжила рассказывать Ханна. Я поморщилась и возразила. Как-то незаметно это по господину Арису. Сестры синхронно пожали плечами, мол, за что купили, зато и продаем. А еще говорят, что внутри семьи у них жесткое разделение. Бизнес ведут только мужчины, а дети, кухня, светские приемы этим заведуют женщины. А еще ходят слухи. Тут сестры придвинулись еще ближе ко мне и зашептали что главы семей прислушиваются к мнению женщин, и каждый мужчина, женившись, не торопится уйти из прайда. Я ошарашенно переводила взгляд с одной лисички на другую, а мой проснувшийся мозг буквально вопил внутри меня. И что же в этом такого? Что в этом странного? Так и знала, что мы ее не удивим сказала Тиша, поддев сестру локтем. «Ага», — Ханна смотрела на меня с нескрываемым торжеством и продолжила. «Представляешь, никто уже так не живет, а выскочком все сходит с рук. Мне кажется, что даже если бы женщины их клана сами принялись выбирать себе мужей, то и на это закрыли бы глаза». Хорошо, что хоть какие-то внешние приличия они соблюдают, но что реально творится за высокими заборами их домов, никто достоверно не знает. То есть, я вот сейчас не поняла, женщины сами себе мужей не ищут, что ли?» Лисички презрительно фыркнули и воскликнули хором. «Нет, конечно!» – Ханна добавила. «Для этого есть отборы». В тот момент, когда лисичка говорила, я смотрела на нее пристально и думала, как же мне научиться их различать? Вот сейчас понятно, кто из них кто. Они сидят на одном месте, а как встанут, я опять запутаюсь. Может крестиком где-нибудь нарисовать, на руке, например. Поэтому смысл ее слов дошел до меня не сразу, а как дошел, мозг воспрял. Знакомое слово. Я же сколько книг-то прочитала. А, -а, а С радостью узнавания выпалила я. Поиск истинных пар. Лисички уставились на меня, как на душевно больную. Ханна разочарованно цыкнула. А тиша протянула ко мне руку, но передумала и быстро одернула ее. Поиск истинной пары это ведь отбор? «Так ведь?» – неуверенно проговорила я. Сестрицы одновременно эпично вытянули губы трубочкой и отодвинули стулья от стола. Я совсем сникла. Что не скажу, все не в попад. «Ты розовых романов начиталась? Не думала, что такое чтиво есть в приютах. Кто сейчас верит в истинность?» – покачала головой одна из сестер. «Или с гор спустилась?» С подозрением прищурившись, проговорила другая. Я запаниковала. «Да я не просто с гор. Знать бы еще, где они. Я совершенно из другого мира. Но я же не могу им это все рассказать. Во всяком случае, пока не узнаю, как с такими здесь поступают. Или могу?» Она же головой ударилась при инициации. Спустя пару долгих минут молчания протянула Тиша, повернувшись к сестре, и я с облегчением выдохнула. «Ну, чтобы такие провалы в памяти!» — с сомнением покачала головой Ханна. Я постаралась изобразить на своем лице гримасу потерянного щеночка. Такого, который сидит под дождем, мокрый, сирый, голодный и смотрит на прохожих в надежде. «Ты в туалет хочешь?» – забеспокоилась Тиша. «Ты скажи, я провожу. Здесь он очень приличный, не чита академическому. Рекомендую». Я замотала головой и для достоверности еще и замахала руками. Что ж, изобразить жалостливую мимику мне не удалось. Мама всегда говорила, что актриса из меня так себе, не фонтан. «Ладно, Осман из-за тебя кричал, как гиена!» Сестры переглянулись и расхохотались. «Как бы выведать у них про библиотеки? Почитать какие-нибудь книги по мироустройству? Вот только пустят ли меня туда?» Я осторожно повернулась, рассматривая посетителей кофейни. Большая часть столов уже освободилась, Оставшиеся посетители торопливо доедали свой ужин. Вот так посмотришь, люди как люди, ничего необычного, и не скажешь, что все они оборотни. Ричи, улыбчивой молнией, носился между столов, убирая грязную посуду и рассчитываясь с клиентами. Подождите, вы в самом начале восхищались этой семьей и говорили, что каждая девушка хочет в нее попасть. Выпрямилась я и, сложив перед собой руки, как примерная ученица, требовательно уставилась на сестер. «Объяснитесь, у меня не сходились концы с концами. Еще недавно они пели дифирамбы этой семье, а сейчас рассказывают о ней так, как будто выскочки нарушают все законы морали». «Они просто тебе завидуют!» Раздался у меня по духам насмешливый мужской голос. Я обернулась. Ричи уже стоял рядом, облокотившись на спинку моего стула и слегка помахивал полотенцем. В его чуть раскосых глазах плясали смешинки, и сам он улыбался во весь рот. «А вот и неправда!» – возмутилась Тиша. «Мы просто хотим обрисовать ей полную картину!» – подхватила Ханна. «Да чему завидовать-то?» – возмутилась я, переводя взгляд с Ричи на лисичек. Сестры потупились. «Ну как же!» – усмехнулся Ричи и принялся собирать на большой поднос грязную посуду. «Ты же невеста господина Ариса!» «Так это же шутка была, разве нет? Его бабушка не допустит, чтобы это действительно стало правдой». У меня похолодели руки. Вот до этого момента я не воспринимала заявление господина Ариса за чистую монету. Ну, вспылил мужчина, решил позлить престарелую родственницу, с кем не бывает. Но чтобы всерьез? «Это же шутка, правда?» Обеспокоенно переводила я взгляд с речи на сестер и обратно. «Выскочки никогда не приходят на отборы невест». Пожала плечами Тиша. И протянула я, чувствуя, что схватила настоящий приступ тахикардии, будь она неладна. Сердце билось так сильно, что мне казалось, оно сейчас выпрыгнет через горло. Затылку стало нестерпимо холодно, словно на него положили ледяной компресс. Кожа зачесалась, тысячи маленьких волосков по всему телу встали дыбом. «Как-то ведь они женятся!» – неуверенно проговорила Ханна. На улице раздался вой. Я подпрыгнула на месте от страха и неожиданности. А мистер Хантер уже спешил к входной двери своей кофейни. Ричи метнулся к ближайшему окну и быстро опустил плотные жалюзи. Сестрички также в рассыпную бросились к окнам. Мистер Хантер запер дверь и опустил мощный засов. Усилиями сестер и Ричи все окна были закрыты. Оставшиеся в кофейне посетители снова рассаживались по своим местам и уже никуда не торопились. — Да, засиделись мы с тобой тут, совсем время из виду упустили, — сказала одна из сестер. — Придется здесь заночевать, — вторила ей другая, усаживаясь за столик. — Может, это и хорошо, — вдруг улыбнулась первая и подмигнула мне. «Да-да, поспим в теплее и на чистом белье», — согласилась с ней сестра. Я опять не знала, кто из них кто, но сейчас меня больше всего волновал другой вопрос. «Это что сейчас было?» «Волки!» — проговорил Ричи, пробегая мимо нас и снова принимая заказы. Я повернулась к сестрам за объяснениями. «Волки!» Развела руками, скорее всего, Тиша. Я подняла брови и чуть склонила голову. Цыц, закатила глаза, видимо, Ханна, и принялась объяснять, как ребенку. «Молодые волки формируют стаю. Психика у них нестабильна. Чтобы научиться контролировать себя и чувствовать членов стаи, им нужно выплескивать из себя эмоции, побегать, подраться». «Ведут они себя так только по ночам, в специально отведенное время». «И часто это у вас?» – потрясенно спросила я. «Да нет, последний раз новая стая у нас формировалась лет десять назад», – произнес неслышно подошедший мистер Хантер. «Но они все хорошие мальчики, предупреждают заранее, оплачивают, если что-то поломали». Тут он снова потёр свою лысину огромным платком и обратился уже только к сёстрам. «Комната, где вы в прошлый раз ночевали, снова ваша. Я велел принести туда ещё одну походную кровать и свежее бельё. Собственно, за этим я и подошёл». Суетливо откланившись, мистер Хантер засеменил к барной стойке. «Ну что за душка наш мистер Хантер?» С умилением, глядя вслед управляющему, произнесла одна из сестер. «Да», — вторила ей другая. Я с удивлением переводила взгляд с одной сестры на другую. «Мистер Хантер Душка? Мне внезапно показалось, что они влюблены в этого грустного, неповоротливого мужчину. Но как так?» Пытаясь понять, я перевела взгляд на управляющего. Он, конечно, заботливый и практичный. Я обвела взглядом кофейню. Застревшие здесь посетители неспешно устраивались на ночь. Сотрудники, как белки по весне, носились между столиками, предлагая подушки и пледы. Глядя на них, у меня возник еще один интересный вопрос. — А мистер Хантер по зверю кто? — спросила я у сестер. «Бобр!» — с придыханием и восхищением ответила Тиша. «А выскочка?» «Лев! Что за лев этот тигр?» — пробормотала себе под нос, вспоминая царственную осанку, силу и королевскую невозмутимость Ариса выскочки.